Глава десятая, часть 2 «А если будут вопросы о пожарском?» — спросила я, отпивая кофе. «Отвечаем, что это не предмет для публичного обсуждения. Все разговоры строго индивидуально», — сказал Илья. Его взгляд стал холодным и острым, как скальпель. «Главное — задать тон. Мы больше не жертвы. Мы сторона, которая очищает свои ряды и готовится дать отпор. Это должно быть понятно всем. И самое главное — тебе, Лиза». «А, это я уже поняла. И больше жертвой быть не хочу», — с готовностью кивнула я и, скривившись, добавила и надо бы заняться похоронами Антона. «Его останки забрали криминалисты в свой морг», — ответил мне Илья. «Я созвоню с ними и узнаю, когда можно будет заняться его похоронами. И да, если хочешь, я могу взять всю организацию на себя». Очень сильно хотелось смолодушничать и действительно отдать на откуп всё мужчинам, но я понимала, что это не выход, и отрицательно покачала головой. «Нет, я хочу убедиться, что он действительно мёртв, и сама заняться похоронами. Так будет правильно». «Ну, в принципе, ты права. Для общества это будет верное решение», — кивнул я «Я сделаю это не для общества», — протянула я, смотря перед собой. «Я хочу сделать это для себя, чтобы перевернуть метафорическую страницу и закрыть эту главу моей жизни раз и навсегда». В ответ тут же ощутила, как оба мужчины положили на мои руки свои горячие и сильные. «Лиза, мы все равно будем рядом», — сказал Олег. «И никуда одну тебя не отпустим», — добавил Илья. Я же мягко улыбнулась, чувствуя, как внутри что-то засербело Опять чуть слезу не пустила и просто нашла в себе силы кивнуть и посмотреть на обоих мужчин с благодарностью. Ровно в 9.30 наша небольшая колонна, я, Олег и Илья, в одной машине, еще две машины с охраной, выдвинулась в офис. Я смотрела на знакомые улицы, но видела их будто впервые. Ощущение было такое, словно с меня с полячки, в которых были серо-розовые фильтры. И теперь я все чувствовала чуть, чуть ярче, будто со щелчком все винтики в моей голове встали на место. Я видела путь. Я перестала быть женой. Антона больше не было. Его предательство он смыл своей кровью. Сестра. Ой, сестра пусть пока посидит в клинике. Мне сестру-то её больше назвать не хочется. Так, человек из своей жизни. Родной лишь по крови только. И самое главное, в моей жизни появились двое человек, от которых я сама когда-то отказалась. Точнее, не пожелала, чтобы они вернулись в мою жизнь. Не доверилась робкому голосу той маленькой девочки внутри меня, которая была когда-то благодарна за их заботу и интуитивно чувствовала, что они оба ей нужны. А теперь они рядом. Пришли защитили. Помогли изменить жизнь. Помогли вернуть смысл. Надолго ли? Не знаю. Да и какая разница. Я вообще сама не так давно хотела от всего отказаться, а теперь получила двойной приз. Значит, буду им наслаждаться. С этими мыслями я и доехала до офиса. В холле компании нас встретила слегка паникующая Валерия Дмитриевна, моя секретарь. «Елизавета Евгеньевна, все собраны в большом зале заседания? Народ, народ нервничает, ходят слухи». «Все в порядке, Валерия Дмитриевна». Я положила руку ей на плечо, стараясь излучать спокойствие. «Просто занимайтесь своей работой». «Ага, я просто хотела узнать, может, какие-то перестановки серьёзные будут?» Рубка спросила на меня. «Не переживайте вас, я увольнять не собираюсь. Конечно же, если вы сами не решитесь уйти». «Что?» Валерия Дмитриевна выпучила на меня глаза и буквально побледнела. Мне даже немного страшно за неё стало. «Да куда мне уходить? Мне нравится у вас работать, Елизавета Евгеньевна». Она даже руки прижала к груди. «Ну, тогда вам переживать нечего». Мягко улыбнулась я женщине, которая со мной уже многие годы и действительно была очень хорошим и преданным работником. Вы, главное, не накручивайте себя. Всё будет хорошо. Кажется, моя секретарь успокоилась, вон как воспряла. Плечи расправила и улыбнулась, а я мысленно выдохнула. Не хватало мне ещё без очень важной помощницы остаться в такое сложное время. Понятно, что можно найти другую, но пока её в курс дела ведёшь, это же такой геморрой. Да и вообще, она как человек мне нравится». Когда мы вошли в переполненный зал, гул голосов мгновенно стих. Сотни глаз уставились на нас. Я видела в них страх, любопытство, недоверие, даже легкую надежду. Хм, интересно. Надо бы поговорить с этими людьми наедине. Я постаралась запомнить их фамилии. А затем подошла к центральному столу, где для меня было подготовлено место. Олег и Илья встали чуть позади и сбоку, как две грозные, но сдержанные тени. Я взяла микрофон и заговорила. Голос не дрогнул ни разу, потому что такие встречи для меня не были в новинку. «Доброе утро, коллеги!» «Спасибо, что пришли. Сразу к сути. Вчера в нашей компании и в моей личной жизни произошли трагические необратимые изменения. Мой муж и ваш бывший совладелица, начальник Антона Сурьков, погиб в результате несчастного случая. По залу пронесся шепот. Я дала ему лечься, а заодно перевела дыхание. Потому что для меня сама эта новость тоже была слегка шокирующей. И одно дело узнать об этом, и совсем другое говорить вслух. Хм, сообщать. И да, увидела очень странную реакцию одной девушки — Практикантка за отдела продаж. Она схлипнула и рванула бежать из зала. Все провожали ее недоуменным взглядом, а кое-кто даже слегка понимающим и злорадным.